Глава 59. Ленинград, 1925 год. Пожилая женщина в лохмотьях и со следами былой красоты на изможденном лице. Ее благородное происхождение выдавала лишь гордая осанка. Подойдя к мусорному баку, огляделась по сторонам и, убедившись, что редкие в холодные зимние вечера прохожие... Кутавшиеся в бобровые и норковые воротники Не обращают на нищенку никакого внимания Сунула руку в самую гущу отходов От голода сводила живот, гребила в глазах Старуха подумала Это последний бак в квартале В котором нищие братья разрешают ей ковыряться Если и тут ничего не удастся выловить Придется умирать от голода. К большому сожалению, синяя от холода рука с вздувшимися венами выуживала из глубины бака то старый ботинок с оторванной подошвой, то разбитую кружку, то ложку, согнутую чьей-то шаловливой рукой. Остатков еды не было. Нищенка издала стон, и, вытерев вонючую мусорную слизь, Овидавший виды полушубок, подобранный на помойке, поплелась домой. Падал легкий мягкий снежок, и память несчастной старухи услужливо прокручивала картины прошлого, когда она, молодая и красивая, Оленька Сиголович теперь ее можно было узнать разве что с трудом, под руку с остатным князем Раховским ходила на каток, где катались члены императорской семьи. Такие воспоминания не приносили радости Женщину захлестывала волна ненависти к этой семье Которая давным-давно покоилась в семейном склепе Если бы не Раховские ее бы ждала совершенно другая жизнь Бывшая баронесса не думала, что жизнь вообще-то была к ней благосклонна И давала шанс за шансом Однако она не воспользовалась ни одним Альберт Цабель, генерал фон Шейн. Они мелькали в ее сознании, как бесплотные тени, по крайней мере, не вызывая обрезгливости, как Остен Сакен. Ольга вспомнила последнее убийство ненавистного фиктивного мужа, потом Париж, город соблазнов, где она рассчитывала развернуться. Но в чопорной старой Европе люди оказались не такими доверчивыми, И в лучшем случае отделывались от назойливой дамы. Генеральша поняла, крупные аферы можно было совершать только у себя на родине. Пришлось возвращаться домой несолоно хлебавше. В Париже заветная шкатулка не пополнилась ни одним украшением. Россия встретила ее с распростертыми объятиями. Во всяком случае, так ей показалось кидая ей под ноги возможности для новых афер. Первая мировая война была в самом разгаре, и госпожа баронесса почуяла, что ее время не закончилось. Начался новый этап, гораздо интереснее предыдущих. Она с головой погрузилась в аферы, вызволяла из плена, освобождала от призыва, меняла неблагозвучные фамилии. Шкатулка снова пополнялась, и однажды там оказалась вещь без бриллиантов, но очень ценная. «Золотая табакерка» с вензелем германского императора Вильгельма II, которую она хитростью выманила у депутата Государственной Думы. Ольга снова действовала с размахом, не подготавливая путей к отступлению, не думая о том, что теперь она не имела ни титула, ни высоких покровителей, не была молода и хороша собой, как раньше, когда могла обольстить любого мужчину. Разумеется, дело закончилось тюрьмой. На этот раз ее не защищали лучшие адвокаты города, и баронесса, разъяренная речью прокурора, вместо того, чтобы сидеть тише воды ниже травы, грубила судье, оскорбляла пострадавших, Хохотала над ними, как помешанная, кривляясь и гримасничая. Возможно, она слегка и помешалась, забыв, что лучшие адвокаты, бросавшиеся к ее ногам, давно в могиле. Приговор пять лет ее ошеломил. Госпожа баронесса слегка приуныла, но ненадолго. Как ни странно, жизнь снова дала мошеннице шанс. Она отсидела всего два года, потому что февральская революция сократила ее срок, но на свободе опять принялась за старое, осваивая уже новую нишу. В суровые годы революции многие знатные семьи голодали и были готовы отдать все ценности за кусок хлеба. Мадам Остен Сакин по дешевке скупала продукты и меняла их на фамильные драгоценности. Шкатулка наполнилась почти под завязку, однако ее владелица завязывать не хотела, и в результате в 1919 году ее судил за мошенничество революционный трибунал. В суровое время суровые законы. Впервые ей досталось по полной. Исправительные работы без срока. Позже, правда, К празднику 7 ноября срок уменьшили, но до исправительной колонии Костромской области Ольга все же доехала и на какое-то время мир для нее рухнул. Казалось, возврата к прежней жизни уже не будет. Она в колонии. Она такая утонченная, образованная, привыкшая к роскоши и полному удовлетворению своих потребностей. О жертвах своих преступлений Ольга, как всегда, не думала. У нее никогда не было никаких табу, не было чести и совести. Знала ли она вообще, что такое совесть? Так говорил прокурор на суде, но дама пропустила его слова мимо ушей. Совесть, честь, вот еще, какие глупости. У них самих-то есть совесть, если они вынесли такой приговор? Немного оправившись от шока, дама стала приглядываться, присматриваться и втираться в доверие к начальнику колонии Кротову, молодому 23-летнему офицеру с узким длинным лицом и чуть косящими серыми глазами. Хитростью она добилась его благосклонности, рассказывая историю своей неудавшейся жизни, и молодой коммунист сначала пожалел старуху, но потом... Выросший в бедности в семье мастеровых и всегда благоговевший перед титулами, стал приглашать пожилую даму к себе в кабинет. Сначала попить чаю, а потом оказалось, что древний черный монашеский платок ее старит. У нее еще прекрасные, хотя и седые волосы, и очень нежная кожа. И он потерял голову от женщины, которой перевалило за 50 Женщины старше его почти на 30 лет. Даже в таком возрасте, в рваной телогрейке с чужого плеча, Ольга оставалась прекрасной и губительной. Кротов не думал о том, что перед ним черная вдова, мужья которой умирали при невыясненных обстоятельствах. Дама была чертовски умна и привлекательна. Он не понимал, что она читала его, как открытую книгу, и смеялась про себя. Оказавшись с ней в постели, Кротов подумал, что прежде не знал, что такое любовь. Объятия увядающей женщины были горячими и крепкими, поцелуи огненными, губы мягкими и нежными. Кротов признавал, что для своего возраста Ольга выглядела превосходно. Свежая, смуглая кожа, почти без морщин. Разве что гусиные лапки, придававшие шарм ее красивому лицу. Пухлые губы, гибкое тело. Вспоминая об этом, баронесса говорила себе, что открыла этому молодому человеку мир счастья и удовольствия, мир азарта. Мир, в котором возможно все. Он стал жертвой неугасаемого пламени увядающей генеральши. Влюбился до безумия, и госпожа Остен как могла, подогревала эту любовь. Однажды после горячительных ласк она как бы невзначай стала вспоминать прошлое, и ненароком обмолвилась, что в Петербурге у нее остались влиятельные знакомые, которые вполне могли бы помочь Кротову сделать карьеру. Молодой человек был достаточно честолюбив. Он сразу представил себе другую, столичную жизнь. Не гнить же до пенсии в колонии. И принял решение. Срок возлюбленный подходил к концу, и офицер решил уволиться и рвануть в столицу вместе с ней. Баронесса, по его мнению, знала ответы на все карьерные вопросы – Он даже не подозревал, что до него так думали многие, и что Ольга тихо смеялась над любовником, когда оставалась в одиночестве. Но бедняга об этом не знал. Он уволился из колонии, и парочка рванула в Ленинград, потом в Москву, и сняла комнатку на окраине города. Молодой возлюбленный вскоре понял, что Ольга его обманула, У нее давно уже не было никаких высоких покровителей. Однако, как ни странно, это не повлияло на их отношения, потому что он стал ее рабом, готовым целовать землю, по которой она ступала. Сначала молодой человек честно пытался найти работу, а потом, поддавшись на уговоры сожительницы, привыкшей ловить рыбку в мутной воде, нырнул вместе с ней в болото мошенничества. Деньги, оставшиеся у Кротова, разумеется, баронесса не собиралась продавать бриллианты из шкатулки. Они заплатили таким же мошенникам за изготовление фальшивых бланков и удостоверений. И началась работа по одурачиванию граждан, теперь уже советских. Молодой возлюбленный ходил по Неповским кооперативам, пугал хозяев продверками, и они, до смерти боясь представителей закона, откупались от него хорошими деньгами. Ольга действовала в другом направлении. Она впаривала организациям несуществующие дефицитные товары, но все равно эти сделки приносили мизерные прибыли. Паранесса тосковала по крупному делу, и вскоре они с любовником придумали, как сорвать хороший куш. Мошенники – Зарегистрировали в исполкоме предприятие «Смычка», сняли контору на Тверской и дали объявление в газету о продаже за наличный расчет по цене ниже рыночной всевозможных дефицитных товаров. От клиентов не было отбоя, они доверчиво слали предоплату в конвертах, и мошенники, едва успевая выуживать деньги, стали жить на широкую ногу. Ольга поморщилась, вспомнив о том, как они все же попались. Не из-за жалоб клиентов, разумеется, не получивших свои товары, а по глупости Кротова, которому взбрело в голову угнать государственный автомобиль. Тогда затея любовника ей понравилась, и она дала ему совет подобрать машину попрестижней. Дескать, тогда и их... Липовая организация тоже станет более престижной. На автомобиле они и попались. Дурак Кротов не придумал ничего лучшего, кроме как попытаться сбежать от милиции. Кстати, угнанная машина принадлежала ЧК. И получил пулю в грудь. Было ли Ольге его жалко? Он ведь хотел помочь ей выиграть время, специально подставился чекистам. От злости они буквально изрешетили его красивое тело. Но баронесса, как всегда, не почувствовала и капли жалости. Кротов был мужчиной, а мужчины для нее ничего не значили. Подвиг бедняги оказался напрасным. Бежать ей не удалось, это и, понятно, в пятьдесят с лишним прыть уже не та. А чекисты, как назло, попались крепкие и рослые. Госпожа Остен Сакин загремела в бутырку, на суде валила все на подельника, обвинив его в угрозах и насилии. А что касается предприятия Смычка, в этом она не участвовала. Иногда Коротов просил ее подготовить какие-то документы, но она и понятия не имела, что негодяй обманывает людей. В который раз ей удалось уйти от наказания. Спасибо следователю, поддавшемуся ее обаянию, и братцу Марку, давно обосновавшемуся в Шувалово под Ленинградом. Он приехал на суд, поручился за сестру и увез ее к себе, правда, ненадолго. Жена Марка, сухая, тощая, как вобла, сразу не взлюбила Ольгу, за что и поплатилась. А родственница украла у нее бриллиантовые сережки и деньги, и скрылась, не оставив адреса. Да и какой у нее мог быть адрес? Сумма, украденная у жены брата, оказалась мизерной, и едва хватило на оплату комнаты в Шувалово, и госпожа баронесса, решив, что можно не брезговать кражами, нужно же на что-то существовать, принялась ходить по соседям на чай. Но после каждого посещения этой дамы они обнаруживали пропажу денег или ценных вещей, Стоит ли говорить, что Ольга опять оказалась в тюрьме? Она была слишком слабой и сильно постаревшей, и судья, пожалев женщину, не устававшую повторять, что в свое время она была настоящей революционеркой, потому что грабила богатых, дал условный срок. Ольга решила вернуться в родной город, теперь называвшийся по-революционному Ленинград. Женщина могла жить безбедно, потихоньку продавая бриллианты из шкатулки. Но желание сохранить коллекцию было сильнее чувства голода и холода. И она, ночуя в подвалах, одеваясь в тряпье, добывала пропитание на помойках. Иногда дни бывали удачными. Ей удавалось выудить остатки белого хлеба, колбасные обрезки или обглоданные кости – Но чаще всего она засыпала, выпив кружку кипятку и пожевав заплесневившую корочку хлеба. От голода бывшая генеральша находилась в полузабытии, и единственное, что помогало ей выжить, — ее сокровища, надежно спрятанные в тайнике старого полуразрушенного дома. Сегодня ей снова не повезло, и бывшая баронесса отправилась на сенной рынок, Тамошние торговки иногда жалели нищенку и бросали подгнившие фрукты, пирожки недельной давности, которые они уже не могли выдать за свежие, и луковую шелуху, иногда заменявшую ей чай. Снег усиливался, как и мороз, и вскоре недруг всех бедняков Ленинграда нещадно щипал сухое старческое тело. Ольга съежилась, нахохлилась, но ну, упрямо продолжала путь. Сумерки спускались на старый город, но на сенном торговцы еще не разошлись. Госпожа Остенсакин медленно прошла мимо полупустых лотков, но и здесь ей не повезло. Никто не предложил даже черствой горбушки, и Ольга, почувствовав головокружение, оперлась на огромную бочку с квашеной капустой, пряный запах которой вызвал тошноту, и медленно осела на запорошенную снегом улицу. Гражданочка, здесь нельзя сидеть!» раздался над ней грубый мужской голос. И она с усилием открыла глаза и увидела наклонившегося к ней человека с обрамленным длинной седой бородой лицом. Обвислые усы сосульками падали на рот, шапка-ушанка полностью закрывала лоб. Голос показался баронессе знакомым. Наверное, она встречалась с этим торговцем на сенном. «Извините, я просто очень голодна», — прошептала она, делая усилие подняться. Мужчина помог ей встать и, вглядываясь в ее белое, как простыня, лицо, удивленно присвистнул. «Госпожа генеральша! Баронесса! Вы ли это?» Она заморгала. «Да, это я. А вы кто будете?» «Как же! Вы меня не узнаете?» — изумился мужичонка. «Впрочем, это неудивительно. Когда был жив господин фон Шейн, вы на меня почти не смотрели, только приказывали. Тихон сделает. О!» Тихон сделал это. Чай лица слуг не запоминается. Тихон? Серые губы Ольги задрожали. Дворник, помните все-таки, обрадовался мужчина. Она оперлась на его руку. Ты здесь как, голубчик? Дом приобрел в парголово, капусту на огороде выращиваю, деловито начал объяснять он. Сам квашу и вот на рынке торгую. Моя капостка знатная считается, — похвалился мужчина. Клиент постоянный есть. В общем, живу, не жалуюсь. А вы-то как? И не узнать вас. Как? Вероятно, дворник хотел сказать, как вы дошли до такой жизни, но не решился. Жизнь... Не была ко мне справедлива, всхлипнула генеральша. Ох, голубчик, слишком долго рассказывать, как я жила все это время. В результате осталась совсем одна, без родственников, без денег. И теперь умираю от голода. Подождите. Тихон достал пакет, развернул его и сунул в руку баронессе кусок хлеба и сала. Поешьте, госпожа. Сало, между прочим, сам солил. Ольга вонзила в бутерброд остатки некогда прекрасных зубов, и ей показалось, что она никогда не ела ничего вкуснее. Генеральша подумала, что человек начинает ценить самое простое, когда лишается всего. — Где же вы живете? — спросил Тихон. — Уж точно не в особняке фон Шейна. Кстати, его уже и нет. Спалили во время революции. Вот потому и нигде, — генеральша попыталась улыбнуться. Если точнее, в подвале полуразрушенного дома. Я рада, что бездомные меня пока еще оттуда не выгнали. В жизни не думала, что у них тоже есть конкуренция. Дворник хмыкнул в длинные усы. «А ко мне жить пошли бы!» Вдруг выпалил он, словно боясь, что женщина откажет. «Покорнейше простите, что приглашаю в простой деревянный домик. Вы этого, ей-богу, не заслуживаете. Но другого предложить не могу. Впрочем, все лучше, чем в подвале. Кровать у меня там, постель чистая и теплая. Одежонку я вам тоже подберу. Кума моя неподалеку живет». «У нее что-нибудь и перехватим». «Ну, согласны?» Он был уверен, что Ольга откажется из гордости. Шутка ли? Баронесса отправится в дом дворника. Но женщина еще крепче вцепилась в его руку и зашептала. «Да, да, мой дорогой, я согласна, конечно, согласна». «Тогда подождите чуток, вещи соберу и отправимся». Тихон по-деловому быстро закупорил бочки и потащил их к воротам рынка, где его ждала крепкая рыжая лошаденка. Поставив товар на повозку, он усадил Ольгу на старую рогожу, взял в руки вожжи, и лошаденка тронулась, увозя генеральшу в новую жизнь. От тряски ее глаза слепались И она подумала, что шкатулку с драгоценностями заберет из тайника завтра. Завтра. Все завтра. Наверняка для нее найдется хороший тайник и на огороде Тихона. А дворник, обрадованный согласием Ольги, думал, как обеспечить баронессе достойное существование. Может, придется завести птицу. Такая дама должна хорошо питаться». Ее будет воротить от простых крестьянских щей. И в то же время Ольга должна помогать ему. Тогда у них появится больше денег. Но станет ли баронесса продавать капусту? Тихон, голубчик!» Услышал он слабый шепот истощенной женщины. «Спасибо тебе, дорогой. Ты прости, если в чем перед тобой была виновата. Ты меня не жалей». Забудь, что я когда-то была твоей госпожой. Помогать тебе стану, женой хорошей стану. А то, что баронесса...» Усталость и сон окончательно смотрели несчастную. И она свернулась на рогоже. «Ну и дела творятся порой на белом свете», — подумал бывший дворник, хлестнув кобылу. «Поистине, революция перевернула все с ног на голову. Баронесса Вон Шейн, соблазнявшая только влиятельных мужчин, красивая и образованная, обокравшая царскую семью, и такие слухи ходили по Петербургу, согласилась выйти за него замуж. Он погладил баронессу по плечу, посетовал, что нечем несчастную женщину прикрыть, и в сердцах хлопнул кобылу по круп. Głomu